Посвящается матери. «Людям ты скажешь, настало. Завтра я в путь соберусь». Голуби, двор постоялый, Ржавая вывеска, Русь. «Скажешь ты Богу, я дома». Кладбище, мост, поворот. Будет старик незнакомый Вместо дубка у ворот. Кембридж. 3 мая 1920 года.